Сила конкретики. Глава о конкретике будет самой короткой в этой книге, потому что о конкретике нужно говорить конкретно. Здесь вы не встретите многочисленных толкований и приёмов. Конкретика в тексте либо есть, либо её нет. Третьего не дано. И давайте сразу к примерам. Пример без конкретики. На протяжении многих лет компания N выпускает различные серии светильников. Ежегодно мы разрабатываем и достаточно много новых коллекций, которые подходят как людям с достатком, так и покупателям с ограниченным бюджетом. За долгое время работы наша компания сумела найти партнёров во всех уголках России и СНГ, регулярно открывает новые филиалы и постоянно развивается. Пример с конкретикой. Компания N была основана в 2006 году. По состоянию на 2016 год мы добились следующих показателей. 47 серий светильников за 10 лет работы. От 4 до 6 серий светильников ежегодно разрабатывается и запускается в производство. Три ценовых сегмента. Бюджет до 1500 рублей за единицу. Популярный от 3800 рублей за единицу. Дорогой от 4 до 27 тысяч рублей за единицу. Ежегодно открывается от двух до шести новых филиалов компании, общее число торговых партнёров в России и СНГ превысило отметку 200. Что роднит эти примеры? Оба написаны об одном и том же. Разница в деталях. Если первый вариант просто болтовня, то второй очень привлекательный кусок текста. Я уже неоднократно говорил, что люди не верят пустым словам и не готовы поглощать авторскую воду. Правило конкретики формулируется очень просто. Всякий весомый факт должен быть подкреплён цифрами или логикой. Если в вашем тексте нет конкретики, то у вас нет текста, вот и всё. Могу сказать по собственному горькому опыту, что бизнесмены часто просто не понимают силу цифр и чёткой аргументации. Миллиарды раз мне приходилось слышать что-то вроде: "Ну не хочу я этот ТЗ заполнять. Просто напишите, она с красиво, придумайте что-то сами, вы же копирайтер". Вам за это платят. Да, я копирайтер. Мне платят именно за сильные тексты, а таковыми они могут стать только в случае, если чётко работает тандем клиент-исполнитель. Никто не знает бизнес заказчика лучше самого заказчика, и уж тем более у меня нет фактов и цифр для написания хорошего текста. Если говорить о себе, то мои авторские принципы просты. Вы не готовы потратить время на подготовку, значит я не готов на вас работать. Если говорить о других, то многие авторы, боясь докучать клиенту, берутся за написание текстов вообще без вводных. Соответственно, их финальные материалы больше похожи на озёра, чем на убедительные тексты для бизнеса. Отсюда и пошёл миф о том, что красовости лучше конкретики. Впрочем, есть и другая крайность. Сегодня очень популярно учение, согласно которому тексты нужно максимально избавлять от любых лишних слов, оставляя лишь голые факты и цифры. Лично я считаю это защитной реакцией бизнеса против засилья водянистых текстов. Да, конкретика безусловно нужна, но кастрация материалов до уровня методичек и таблиц тоже не выход. Оптимальный формат совмещение конкретики и доверительного общения на языке клиента. То есть мы даём факты, но не превращаемся в роботов. Такие тексты вполне способны убеждать, но при этом не отпугивать читателя своей стерильной чистотой. На этом о конкретике всё. Добро пожаловать к рассмотрению пятого элемента убедительности. Нас ждёт очень важный параметр сила профессионализма.